Это не составляет секрета. Нищеретов смотрел на Дон Педро с неудовольствием. Секрета тут действительно не было, но без всякой надобности сообщать имена пайщиков мог только свежеиспеченный финансист. Альфред Исаевич и сам это почувствовал. Не называя имен, он сказал, что в дело вложили капитал самые разные люди. Среди них есть и аргентинцы, и один швед-почитатель Аркадия Николаевича, и даже какой-то индусский богач. — Кроме того, я пустил в ход некоторые свои еврейские связи, — закончил Дон Педро. — Так что мы не какие-нибудь антисемитники, — сказал Нищеретов. — А что до вашего блэквудианца, Марья семёновна то он теперь отсюда рукой подать, в кобуре А я не знала Вы его видели? Не видал и о том не скорблюсь, но прочел в газете, что он остановился в Гранд-отеле. — Если он вам нужен... — Нет, он мне не нужен, — сказала Муся, вставая. — — Еще раз сердечно вас благодарю, Альфред Исаевич. Значит, мы так и сделаем. Как только этот молодой человек вернется в Париж, он зайдет к вам. — Так точно. — Для верности пусть сошлется на вас, и я его тотчас приму. А то, вы знаете, у меня там теперь столпотворение, голова кругом идет. Вот вырвались сюда отдохнуть на две недельки с Аркадием Николаевичем, и то целый день телефонируем в Париж. — Вы что же предполагаете ставить? — спросила Муся, холодно прощаясь с Нищеретовым. — Если, конечно, это не секрет. — О, у нас интереснейшая вещь, — сказал Дон Педро. Он взял Мусю обеими руками за руку. Дон Педро ставил драму из древних времен. Муся слушала, думая, как бы освободить руку. Да-да, остро-авантюрная вечно но поставленная в совершенно новых, истинно-художественных тонах, — говорил Альфред Сайч. Мы хотим дать высший синтез. Мой девиз — простые, всем доступные, общечеловеческие чувства на фоне художественной фантастики с остро напряженной фабулой. Я хочу, чтобы у зрителей все время комок стоял в горле, и чтобы они в то же время были ослеплены красотой, богатством постановки. Это очень интересно. Это будет необыкновенно интересно. По моей мысли, действие происходит на Востоке, в пору римского владычества. Вы понимаете борьба двух начал? С одной стороны, римляне времен упадка, скептики и эпикурейцы, утратившие веру в правоту своего мира — С другой стороны, иудаизм, физически подавленный, но несущий античному миру новую мораль, новую, высшую правду. Помните, как у Алексея Толстого «слаб, но могуч»? Большая идея побеждает силу упадочников, и на этом фоне, на фоне восточной неги и роскоши, Разыгрывается любовная драма с напряженно-острым действием. Это моя идея. Нам было представлено шесть сценариев по моему заданию, я их синтезировал, и мы уже крутим вовсю. Через неделю начнется декупаж. «Очень, — Очень-очень интересно, — повторила Муся, пытаясь освободить руку, — Она и сама не рада была своему вопросу. Это, кажется, немного напоминает кво-вадис. Каму Гридеши, Роман синкевич Ах, нет, у нас гораздо лучше. И не то, совсем не то. Я понимаю, что не то, — поправилась Муся, увидев огорчение, изобразившееся на лице Альфреда Исаевича. Только отдаленное сходство. Нет, даже отдаленного сходства нет, ни намека. Идея прекраснейшая, — вмешался Нищеретов. Евреи во всем мире валом повалят, их печать не нахвалится. продажи в Америку совершенно обеспечена. Эх, жаль, Альфред Исаевич, что вы больше не сионист. У сионистов теперь хорошие деньги. Они и в Палестину купили бы фельмишко. А кто вам сказал, что я больше не сионист? Вот видите, действие будет в Палестине. Люблю я слово Палестина, единственно красивое из сионистских слов.